«Пока договоримся так. Окончательное решение мы примем в течение трех месяцев, а до тех пор все подробно обсудим. Мы же бываем тут каждый день, пригласим друзей, послушаем их соображения. Но прежде всего разберемся в самих себе, готовы ли мы это сделать, готовы ли кое-чем пожертвовать ради своего народа». Хенин клаперу молк, взгляд его скользил по лицам друзей. «Засиделись мы», — сказал он. Я проголодался, пойду домой обедать. Но завтра продолжим этот разговор. Ганс Дюплейс разлил по рюмкам остатки портвейна, потом стал. Выпьем за сержанта Джорджа Страптона. Давайте покажем несокрушимую силу Буров, выпив за мертвого англичанина. Остальные тоже встали и подняли рюмки. Старик-африканец, стоя в темноте возле кухонной двери, наблюдал за тремя молодыми мужчинами. Гнетущая боль, незаслуженная обида терзала его, но он знал, что все это пройдет, по крайней мере, канет в забвении, которое гасит любое горе, и на следующий день он опять подаст кофе этой троице. Через месяц небольшим, 5 июня 1918 года, Хеннинг Клоппер вместе с Гансом Дюплейсом, Вернером Вандернерве и еще несколькими друзьями учредил союз, который решено было назвать «Молодая Южная Африка». А через несколько лет, когда организация численно выросла и окрепла, Хеннинг Клоппер предложил в будущем называть ее «Брудербонд». Союз братьев. Теперь в нее могли вступать мужчины разного возраста, не только моложе 25 лет. Зато прием женщин был полностью воспрещен. Но самое важное событие произошло в клубном зале Йоханнесбургской гостиницы «Картон» поздним вечером 26 августа 1921 года. Было принято решение сделать союз братьев тайным обществом с посвятительными обрядами и клятвой в нерушимой верности его цели защищать права буров, избранного народа Южной Африки, их родины, где в один прекрасный день они обретут безраздельную власть. Союз братьев скроется в молчании, и члены будут действовать неприметно. Тридцать лет спустя союз братьев пользовался в важнейших сферах южноафриканского общества почти неограниченным влиянием и властью. Чтобы стать президентом страны, нужно было состоять в союзе или получить его благословение. Только заручившись поддержкой незримого Брудербонда, можно было войти в правительство, найти весомое положение в обществе, ибо он один распоряжался всеми назначениями и повышениями послужб. Священники, судьи, профессура, владельцы газет и журналов, бизнесмены, все, кто имел влияние и власть, были членами Союза братьев. Все принесли ему клятву верности и обет молчания ради великой миссии оберегать и защищать избранный народ. Без этого Союза закон об апартеиде, принятый в 1948 году, никогда бы не стали реальностью. Но у президента Яна Смеца и его объединенной партии сомнений не возникало. За ними стоял союз братьев, и потому они имели возможность закрепить сегрегацию между так называемыми низшими расами и белым народом господ в агрессивной системе законов и предписаний, которые расы и навсегда гарантируют, что развитие Южной Африки пойдет по пути назначенному бурами.